Лена. Время действия 15 июля. Место действия остров Хамерштейна в Тихом океане. Опусти оружие, отец, произнес медленно Эдвард. Сопротивление не имеет смысла. Ты проиграл. Ты обманывал меня, намеренно очерняя маму. Какой же ты чудовище! Повторяю, Магнус, ты проиграл. Как это я проиграл? закричал Хамерштейн. Что ты несешь? Я выиграл. Я получил второй по величине концерн в мире. Работа над вирусом в самом разгаре. — Отец, ты проиграл, — повторил Эдуард. — Я не допущу, чтобы наш концерн занимался подобными делами. Я хочу возглавить прибыльное предприятие, которое занимается законным бизнесом. Ты же превратил Хаммерштейн в мафиозную структуру. — Ты никогда не получишь концерн, — заявил Магнус. Не ты, ни твоя никчемная сестра. Она предпочла жизни в богатстве, борьбу со мной и мне подобными. Вы все ничтожества, и никто не сумеет остановить меня. Никто!» «Вы ошибаетесь, мистер Хаммерштейн», — проговорил Цезарь Кролл. «Быть может, вы не знаете, но ваша неразборчивость и безрассудство поставили все под удар». — На наш след уже напали, так что вашему концерну все равно грозит гибель. Хаммерштейн закричал в панике. — У меня есть деньги, у меня есть власть. Я не верю. — Придется поверить, отец, — сказал Эдуард. — О том, что мы отправились на твой остров, знают многие. Я известил полицию и спецслужбы. Помощь придет в ближайшие часы. Ты проиграл, так что опусти оружие и освободи Лену. — Нет, — завопил Хаммерштейн, — ни за что. — «Если мне суждено проиграть, то проиграют абсолютно все. Все вы!» Раздался выстрел. Лена подумала, что миллиардер привел в исполнение свой замысел и нажал на курок. Но вместо этого она увидела, что Магнус оседает на пол. Она повернулась. Из плеча Хамерштейна струилась кровь. Миллиардер выронил пистолет и осел на пол. У меня не оставалось другого выхода. — сказала Джей. Она опустила пистолет. — Отец, мне очень жаль, но так было нужно. Алина, чувствуя, что у нее начинается истерика, бросилась на шею Эдуарду. Тот кладил ее по волосам и спине и утешал. — Они там, внизу, дети. Он делает из них монстров. Их надо освободить. Как хорошо, что ты пришел. Я ждала. Я так ждала. Сквозь слезы лепетала Лена. «Успокойся», — сказал Эдуард. «Все уже позади. Магнус нейтрализован. Я даже не могу называть его отцом. Но ведь он мой отец. В этом-то весь ужас». Лена старалась не смотреть на стонущего миллиардера. Она была так рада, что все закончилось. «Значит, помощь скоро появится. Она выберется с этого острова. С ней будет Эдуард. Она ведь любит его». «А кто у нас следует...» «Всю империю Хамерштейна, спросил Цезарь Кролл. «Эдуард, вы ведь обещали мне, что, если я помогу вам проникнуть на остров, вы дадите мне возможность унести отсюда ноги. Мне не хочется встречаться с представителями правосудия и отвечать на их вопросы». «Эдуард», — спросила Лена, — «неужели ты позволишь ему убраться во свояси? Ведь он виновен в преступлениях не меньше твоего отца». Кролл отвечал за похищение детей — Уничтожение свидетелей. Он наемный убийца, руки которого полокоть в крови. Цезарь Кролл гортанно рассмеялся. Милая девочка. Все в этом мире относительно. Я был всего лишь орудием в руках Магнуса Хамерштейна. Я понимал, что хозяин безумен, но он мне платил. Сейчас концерну требуется новый босс. Молодой мистер Хамерштейн. Король умер. Да здравствует король. Джей тем временем распотрошила письменный стол миллиардера. В одном из ящиков она нашла кожаную папку, в которой хранилось завещание. И так, и так. Она пробежала глазами листок. Эдуард, он не врал, когда говорил, что исключил меня из числа наследников. Подумать только. Он вычеркнул и твое имя он завещал все состояние одному человеку — своей супруге Грегуаре. «Отец...» — Эдуард повернулся к сидящему на полу Магнусу. «Ты понимаешь, что только мы с Джей способны вывести наш концерн из кризиса, в который ты вверг его своими преступлениями. После объединения с Омегой все должно измениться. Мы, новые владельцы суперконцерна избавим прибыльный бизнес от мафиозного влияния. Мама, ты ведь согласна, что мы с Джей имеем право вести Хамерштейн в будущее?» Грегуара медленно кивнула, а затем обратилась к поверженному мужу. «Магнус, Эдуард прав. Твоё время прошло. Я же не смогу справиться с такой махиной, какой является объединённый концерн. Эдуард и Джей...» Идеальные кандидатуры для постов президента и вице-президента. Эдуард помог миллиардеру подняться, усадил его за стол. Магнус, казалось, мало что понимал. Джей положила перед ним лист чистой бумаги. — Отец, ты ведь можешь писать? — Отлично. Тогда составляй новое завещание, в котором единственными наследниками признаемся мы. — Эдуард? «И я». Лицемерный кролл, держа пистолет, встал около Магнуса. Тот, с ненавистью пробормотав что-то нечленораздельное, набросал на листе несколько фраз. «Великолепно. Теперь подпись, дата, точное время, и не забудь указать место. Так, спасибо, отец». Джей вырвала из рук миллиардера новое завещание. Она победоносно подняла бумагу над головой. Что-то в ее тоне не понравилось Лене. Почему наследство миллиардера стало так много значить для Джей? Ведь она никогда не стремилась завладеть богатством Магнуса. Или... Эдуард вырвал у сестры бумагу, прочитал последнюю волю отца. Он произнес с радостью. — Поздравляю тебя, сестричка. Все его деньги наши. И концерн тоже наш. Алена в недоумении посмотрела на Эдуарда. За эти пятнадцать минут, которые прошли с момента низвержения Магнуса Хамерштейна, он преобразился. Стал уверенным и жестоким. Взгляд у него внушал страх. Но в чем же дело? Джей тем временем подняла с пола пистолет, которым Хаммерштейн угрожал Лене. Навела его на побледневшего Магнуса и нажала на курок. Грянул выстрел. Хамерштейн старший осел в кресле. На лбу у него появилось небольшое пулевое отверстие. Грегуара вскрикнула, Эдуард рассмеялся, Лена закрыла лицо руками. Как могла Джей убить собственного отца, пускай он и подлец, но ведь он был безоружен и не опасен. Джей, что ты сделала? закричала Грегуара. Почему? Чтобы завещание, которое он только что написал, немедленно вступило в силу, ответил вместо нее Эдуард. Григуара несколько секунд пыталась собраться с мыслями, затем медленно произнесла. «Я хочу, чтобы было проведено доскональное, полномасштабное расследование. Все эксперименты будут заморожены. Те, кто принимал в них участие, переданы в руки правосудия. Я хочу спасти концерн». «Вряд ли это реально», — ответил Эдуард. Отец сделал из него фабрику по производству смертельного вируса, Так что если это дело предать огласке, то концерн обанкротится. «Но ведь здесь скоро будут спасатели», — произнесла Лена. Джей усмехнулась. Эдуард с жалостью посмотрел на монастырскую. «Лена, никого здесь не будет. Я соврал отцу, чтобы вывести его из равновесия. Никто не знает о том, что мы отправились на остров, и его координаты никому не известны Я не затем рисковал жизнью, чтобы пустить все по ветру. Я не могу допустить краха концерна». Лена Холодея спросила. «Но как же так, Эдуард? Разве ты приехал сюда не для того, чтобы положить конец безумствам твоего отца и спасти меня?» «В том числе и для этого», — согласился Хаммерштейн-младший. Лена подумала, что Эдуард во многом похож на своего отца. Она вспомнила, как Джей выстрелила в Магнуса, сделав это безжалостно, словно избавляясь. Избавляясь от преграды, которая возникла на ее пути к власти и богатству. Эдуард, взяв в руки пистолет, пояснил. «Я не одобряю всего того, чем занимался отец. Кража детей — это ужасно. Хотя бы потому, что это может навести на наш след любопытных, как это было в твоем случае». Я подозревал, что отец занимается чем-то неблаговидным. И вот теперь мы знаем. Я и Джей. Блой ненависти между братом и сестрой не осталось. Они счастливо улыбались. Лена вдруг поняла, что все было спектаклем. «Мы с Джей всегда хотели одного — занять место отца», — сказал Эдуард. «Но это было невозможно». Магнус был слишком хитер и силен, поэтому мы разработали план. Джей изобразила из себя бунтарку, ушла из дома, превратилась в лидера антиглобалистов. Я же, как пай и надежда отца, остался дома и постепенно входил в курс дел. Все думали, что я не поддерживаю с Джей контактов. Какая ошибка. Мы регулярно встречались, обменивались информацией. «Потребовалось десять лет, чтобы осуществить задуманное. Мы ведь всегда знали, что отца рано или поздно придется уничтожить. Так ведь, сестричка?» Джей с улыбкой ответила. «Да, братик. Теперь я могу, наконец, забыть о жизни, полной скитаний и борьбы. Я никогда не понимала людей, которые, родившись в богатстве, потом отвергают его. Магнус мертв. Мы наследники» боюсь разочаровать тебя Лена, но концерн не изменится до такой степени, как ты планируешь. Похищение детей больше не будет, однако экспериментация с вирусами очень занимательны. а его мысль о вселенской пандемии неизлечимой болезни лекарство от которой находятся в руках только нашего концерна просто блестяще. Мы ведь продолжим работу в этом направлении. Она взглянула на Эдуарда. тот согласно кивнул головой. Ну, разумеется, Джей, это ведь даже не миллиарды, а триллионы. Я, как и отец, хочу сделать Хаммерштейн единственным мировым лидером. Но отец сошел с ума, он стал помехой. Поэтому пришло время для смены власти. Мы проведем широкую пиар-кампанию. Для всех облик Хаммерштейна и его руководство после трагической смерти Магнуса от... От укуса зми, его любимицы, изменится а на самом деле... Лена с оцепенением слушала откровение Эдуарда. И неужели это тот самый человек, в которого она влюбилась? Эдуард не только не лучше, а гораздо хуже Магнуса. Он готов продолжать убийственные эксперименты, готов ради денег и власти выпустить на свободу смертоносный вирус, который позволит ему неслыханно обогатиться. А его сестра Джей, она заодно с ним, все ее идеалы, На самом деле обман. И как она могла поверить всему этому? «Мои дети чудовища», — сказала Григора, о которой все забыли. «Вы достойные отпрыски своего отца». «Мама, замолчи», — сказал Эдуард. «Со своими душеспасительными идеями ты просто смешна. Ты хочешь отдать концерн на растерзание продажным политикам, коррумпированным прокурорам и алчным журналистам. Мы должны молчать». Да, отец был глупцом, когда притворил в жизнь программу по похищению детей. Но если станет известно, что Хаммерштейн замешан в таких ужасных преступлениях, то мы потеряем все. Концерн разорится, эксперименты завершатся. А мы с Джей не можем этого допустить. Григуара всхлипнула. «И вы мои дети. Ради денег и власти а вы, как и Магнус, готовы на все». Но не забывайте, что я, по предыдущему завещанию моего мужа, пусть он трижды злодей и преступник, его единственная наследница. Вы вынудили Магнуса подписать новое завещание. Я добьюсь, чтобы его признали недействительным. Я ни за что не позволю продолжать производство смертоносных вирусов, если вы не обнародуете факты преступлений, в которых был замешан Магнус. Это сделаю я» я не буду молчать». Джейс с сожалением произнесла. «Мама, какая же ты наивная. После грандиозного скандала ты потеряешь все, что у тебя есть. Твои друзья и знакомые отвернутся от тебя. Возможно, ты лишишься денег, и тебе придется забыть о твоем прежнем образе жизни. Не будет ни драгоценностей, ни шмоток от кутюр, ни лимузинов, ни приемов, ни пластических операций. Все это останется в прошлом». «Мама, мы с Джей тебя очень любим, но не пытайся встать у нас на пути», — произнес Эдуард. «Забудь обо всем, чему стала свидетельницей, и я обещаю, что ты будешь регулярно получать свой процент и не иметь отношения к тому, чем мы занимаемся». «Ты согласна?» Григора тряхнула головой и сказала. «Нет, я не согласна». «Джей и Эдуард, я ваша мать. Вы обязаны учитывать мое мнение. Я наследница вашего отца». «Без моего согласия вы ничего не сделаете!» Эдуард повернулся к Цезарю Кролу и сказал, «Сожалею, но моя мать невменяема, поэтому, Цезарь, вам придется убедить ее принять правильное решение. При помощи этого». Он указал на пистолет. Григуара с шумом вздохнула. «Вы готовы пойти и на это?» «Ну да, как я могла запамятовать». Джей только что убила Магнуса, своего родного отца. «Мама, нам очень жаль», — сказала Джозефина, — «если бы ты не была такой упрямой. Но другого выхода нет. Однако ни я, ни Эдуард не сможем тебя убить сами, а после твоей смерти мы станем единственными законными наследниками империи отца. И это не опровергнет никакой суд». «Это сделаете вы, Кролл», — приказал Эдуард. «Заодно уберете и ее». Он ткнул указательным пальцем в Елену. «Лена, ты мне нравишься, но сама понимаешь, теперь мне нужна другая спутница жизни. Я бы с удовольствием оставил тебя в живых, но ведь ты не сможешь держать язык за зубами. Поэтому, Кролл, вы знаете, как действовать. Но только когда мы улетим с острова». «Я все понял» сказал Кролл, и Лена ощутила отчаяние. «Цезарь не тот человек, которого можно разжалобить. Он непременно выполнит приказ Эдуарда и Джей». «Мы улетаем», — сказал Эдуард. «Нам пора на большую землю готовить мир к новости о том, что Магнус Хаммерштейн и его жена стали жертвами нелепого несчастного случая. Их укусила ядовитая змея. Вертолет в нашем распоряжении. Кролл, Вы нам пригодитесь. Вы многое умеете и знаете, так что избавляйтесь от обеих дам. Эдуард собрал бумаги со стола. Джей перешагнула через тело Хамерштейна. Прощай, мама, сказала она. Поверь нам, очень жаль. Пока, Лена. Они вышли из кабинета. Кролл направил на Лену оружие. Грегуара апатично сидела в кресле около тела мужа. Цезарь ухмыльнулся. «Не советую вам пытаться напасть на меня, я стреляю без промаха». Он указал на окно, за которым темнели джунгли и океан. Лена видела, как на залитую светом прожекторов вертолётную площадку вышли Эдуард и Джей. Они усилились в вертолёт, который минутой позже взвился в воздух. «Вот и всё», — произнёс Кролл. «Новые хозяева отбыли. Но знаете, что мне всегда нравилось?» что надо мной имеется какой-то хозяин. Сначала Магнус, а теперь, после его смерти, Цезарь пнул тело покойного босса. Мертвый Магнус накренился и сполз с кресла на пол. Его дочь и сын. Я чувствую, что мистер и миссис Хаммерштейн еще те пройдохи. Они будут платить мне гроши по сравнению с тем, что загребают сами, и заставят меня выполнять черную работу палача. «А я скажу предельно честно, устал от этого. Я уже не молод. Мне пора на покой. Надо же когда-то тратить заработанные миллионы». Кролл с некоторым сожалением смотрел на вертолет, который все удалялся и удалялся от острова. Поэтому, зная, каким образом Эдуард и Джозефина намерены отсюда удать, я решил все изменить. Сейчас это и произойдет. Смотрите». Внезапно черное небо осветилось вспышкой небывалого взрыва. Вертолет, который превратился уже в маленькую светящуюся точку, взорвался над океаном, разбросав сноб золотистых искр. Лена с ужасом увидела, как горящая машина рухнула в океан в нескольких километрах от острова. Григора вскрикнула. «Что ты сделал с ними? Что ты сделал?» — Подложил взрывное устройство, — ответил Кролл, — и оно сработало. — Но это значит, — проговорила в ужасе Грегуара, наблюдая, как последние объятые пламенем фрагменты вертолета падают в океан, — значит, что ты их убил, моих детей. — Какое точное замечание, — произнес надменно Цезарь Кролл. — Разумеется, они мертвы. Выжить в таком инферно не мог никто. Мне жаль Григуара, что ты стала не только вдовой, но и потеряла детей. Однако, поверь, они были ничуть не лучше твоего мужа. Мне пришлось их убить, чтобы положить конец этому сумасшествию». Он навел пистолет на Григуару и пояснил. «Теперь на очереди ты и девчонка. Вы ненужные и опасные свидетели. Григуара, ты должна знать, что я переспал с тобой тогда не по любви» мне приказал Магнус. Ему требовался компромат на тебя, чтобы в случае семейного разлада оставить женушку без денег. Кролл оказался около стола, на котором стоял ноутбук. Здесь содержатся имена всех усыновителей за двадцать с лишним лет и кодовые слова, которые превращают детей в послушные автоматы. «У меня есть деньги, но при помощи этого я получу еще больше». А ваш концерн... Мне плевать, что произойдет с ним после вашей смерти. Я растворюсь на просторах планеты. Яхта «Золотой жук» ждет меня на пирсе. Через пятнадцать минут я покину остров и начну новую жизнь. Но вначале... Григуара безучастно смотрела в окно на океан, на поверхности которого, где-то вдали, полыхали остатки вертолета. Кролл подошел к Лене, провел рукой по ее лицу и прошептал. А тебя никто не учил, что иногда лучше не вмешиваться в дела, которых не понимаешь. Он наставил пистолет Лене в лицо. Его палец лег на курок. Монастырская закрыла глаза. Все. Ее никто не спасет. Кролл застрелит ее. Но вместо выстрела она услышала удар и крик боли. Лена распахнула глаза. Она увидела корчащегося на полу Цезаря Кролла. Григуара с тяжелым топориком туземцев в руке, висевшим до этого на стене, тяжело дыша, стояла над ним. — Это тебе за все, что ты сделал! — закричала она и ударила Кролла еще раз. — Лена, нам нужно убираться отсюда. Ты слышала, что сказал этот негодяй? Золотой жук стоит на пирсе. — Мы только так сможем покинуть остров. Кролл, шатаясь, поднялся на ноги. Он с трудом выпрямил руку и выстрелил. Затем еще раз. И еще. «Никуда вы не уйдете!» — заорал он. «Я вас убью, Григуара! Тебя в первую очередь!» Он промазал, но Лена видела, как кролл повернулся к Григуаре. Лена прыгнула ему на спину и избила его с ног в тот самый момент, когда он выстрелил еще раз. Пуля попала в один из террариумов. Он разлетелся на осколке. Большая черная змея плюхнулась на пол. Кролл, словно обезумев, выстрелил еще раз. Другая пуля разнесла в дребезги еще один террариум. Змеи с шипением поползли к беснующемуся на полу кроллу. Григора схватила Лену за руку. Та метнулась к столу, схватила ноутбук. Он пригодится, ведь там имена всех, кто купил у Хаммерштейна детей. Крупная пестрая змея, яростно шипя, преградила ей дорогу. Грегуара бросила в нее статуэтку. Змея свернулась в клубок, задергалась. Лена перепрыгнула через нее. Женщины выбежали из кабинета. Грегуара захлопнула дверь. «Надеюсь, Кролл получит свое», — сказала она. До Лены донесся выстрел, а затем оглушительные вопли и крики о помощи. Они торопливо спускались по лестнице. Внизу им попалось несколько охранников, те, явно привлеченные выстрелами, собирались подняться наверх. Лена и Григуара пролетели мимо них, секьюрити вначале даже ничего не поняли, а затем ринулись в погоню. Кросс по огромной лестнице, спускающейся к океану, длился всего минуту, которая показалась Елене целым часом. Она слышала грубые голоса у себя за спиной, выстрелы и приказы остановиться. Женщины влетели на пирс. Белая красавица яхты «Золотой жук» Покачивалась на волнах. Лена запрыгнула вслед за Григуарой на борт. Путь им преградил охранник. Обе, недолго думая, скинули его за борт. Грегуара оказалась на капитанском мостике. Лена посмотрела на массу рычажков и кнопок. «Как же привести судно в движение?» «Я когда-то управляла яхтой», — произнесла Григуара. Лена увидела, что преследователи оказались у самого борта, еще несколько метров и... Мотор утробно затарахтел. Золотой жук оторвался от пирса. Кто-то попытался прыгнуть на палубу, но приземлился в воду. Ехта стремительно удалялась от острова. «Горючего у нас хватит, чтобы достичь какого-нибудь близлежащего обитаемого острова», — сказала Григуара. Лена видела, как превращается в точку страшный остров Магнуса Хаммерштейна. Магнат был мертв. Эдуард тоже. Она старалась не думать об этом. — А я вначале подозревала тебя, — сказала Лена Григуаре, — потому что в день твоего отлета из России исчез ребенок. — Я единственный человек в семействе Хемерштейнов, который не имеет к этому отношения, — ответила Григуара. Она заплакала, и Лена не стала утешать ее. Григуара, утирая слезы, думала о погибшем муже и взорвавшемся вертолете, где находились Джей и Эдуард. Может, это необходимая жертва, чтобы начать новую жизнь? Лена вспоминала все, что произошло с ней за последнее время. Эдуард? Его теперь нет в живых. Так они плыли через Черный океан, думая, каждая о своем.